Он придвинулся к приятелям, как заговорщик, и с хитрой улыбочкой огляделся по сторонам, словно собирался сообщить им по секрету что-то захватывающее. Двое товарищей тоже переставили стулья поближе, но Джизель остался на месте. Его совершенно не интересовало, с какой очередной шлюхой переспал этот идиот. «Вы видели сестру Веста?» Понизив голос, сказал Бринт, и у Джизеля напряглись все мускулы. «Она, конечно, не сравнится ни с одной из тех двоих, но она...» «Тоже не дурно. К тому же я думаю, ха, она совсем не прочь». Бринт облизнул губы и подтолкнул челенгорма в бок. Здоровяк виновато ухмыльнулся, словно школьник, услышавший похабный анекдот. «О да, по ней же видно, что она не прочь». Каспа хихикнул. Джозаль положил трубку на стол, и мимоходом заметил, что его ладонь слегка дрожит. Вторая рука сжимала подлокотник кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Нет, ей-богу!» Продолжал Бринт. «Если б я не боялся, что майор пронзит меня шпагой, я бы не устоял перед искушением пронзить его сестру своей». Хе -хе. Челлен Горм разразился хохотом. Джизаль почувствовал, как у него дергается века. Бринт с ухмылкой повернулся к нему. «А ты что скажешь, Джизаль? Ты с ней вроде бы встречался». «Что я скажу?» Он глядел на их улыбающиеся лица и слышал собственный голос, доносящийся откуда-то из далекого далека. «Я скажу, что тебе стоило бы следить за словами. Долбанный недоносок!» Джизаль уже встал на ноги, сжав зубы так, что они, казалось, готовы раскрошиться. Три улыбки погасли. Джизаль почувствовал руку Каспы на своем предплечье. «Да ладно тебе, мы же просто...» Джизаль вырвал руку, ухватился за край стола и рванул его вверх. Деньги, карты, бутылки, бокалы. Все взлетело в воздух и рассыпалось по траве. Другой рукой он уже нашарил шпагу, но, по счастью, не вытащил ее из ножен и наклонился к Бринту, брыззу слюной тому в лицо. «А теперь, мать твою, послушай меня, паршивец!» — рявкнул он. «Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, тебе уже не придется бояться, Веста!» Он ткнул эфесом шпаги в грудь Бринта. «Потому что я сам тебя изрублю, как долбаного цыпленка!» Трое приятелей ошеломленно уставились на него, разину фурты. Их изумление при виде столь неожиданной вспышки ярости могло сравниться лишь с изумлением самого Джизаля. «Но...» — начал Челленгорм. «Что?» — завопил Джизаль, схватил здоровяка за отвороты куртки и наполовину вытащил из кресла. «Что ты сказал, мать твою?» «Ничего...» — замотал головой Челленгорм, поднимая вверх руки. «Ничего...» Джизаль отпустил его, и Челлен Горм рухнул на место. Гнев быстро угасал. Джизаль собирался извиниться, но взгляд его упал на пепельное лицо Бринты, и в голове опять зазвучали слова. «По ней видно, что она не прочь». «Изрублю, как долбаного цыпленка!» Снова проревел он, повернулся на каблуках и пошел прочь. Пройдя половину своего пути к выходу со двора, он понял, что забыл у стола свою куртку, но не стал возвращаться за ней. Джезаль сделал пару шагов внутри темного сводчатого туннеля и безвольно прислонился к стене, тяжело дыша и дрожа с головы до ног, словно пробежал 10 миль. Теперь он понимал, что значит «потерять самообладание». Раньше он и не знал, что оно у него есть, но теперь убедился. «Какого черта все это значило?» Тихим мехом пронесся по туннелю потрясенный голос Бринта. Джезаль едва слышал его сквозь грохот собственного сердца. Пришлось задержать дыхание, чтобы разобрать слова. «Будь я проклят, если что-нибудь понимаю», — ответил Челленгорм, судя по голосу, еще более удивленный. Раздался скрип, воздвигаемого обратно стола. «Не подозревал, что он такой вспыльчивый?» «Ну, наверное, у него сейчас много забот», — неуверенно предположил Каспа. «Турниры, все такое. И это не оправдание», — отрезал Бринт. «Ну, они же очень близки, разве нет? Он и Вест». Они фехтуют вместе еще много чего. Может, он знает его сестру или что-то в этом роде, не знаю». «А есть и другое объяснение», — услышал Джазель возбужденный голос Бринта, словно тот намеревался выдать самую соль анекдота. «Может быть, он просто влюблен в нее?» Все трое разразились хохотом. «Да, это хорошая шутка. Капитан Джезель Дан Луфар влюблен». Да еще в девушку, чье положение настолько ниже его собственного. Что за нелепая идея? Что за абсурдное предположение? Обхохочешься. «Дерьмо!» – проговорил Джизаль и уронил голову в ладони. Ему было не до смеха. К, «Черт побери, ей удалось довести его до такого!» «Как? Что в ней особенного?» «Она, конечно, очень хорошенькая и умная, и забавная, и все прочее, но это не объяснение. Я не должен больше с ней видеться» прошептал он. «Я не хочу!» Он ударил кулаком по стене. Его решимость тверда, как железо. Она всегда была такова, пока не под дверью появлялась новая записка. Он простонал и хлопнул себя по голове. «Ну почему он это чувствует? Почему он...» Джизаль не мог заставить себя даже мысленно произнести это слово. «Почему Арди ему так нравится?» А потом он понял. Он знал, почему. «Потому что он...» Не нравился ей. Эти дразнящие полуулыбки, эти взгляды искоса, которые он ловил временами. Эти шутки, всегда извившие слишком глубоко. Не говоря уж о случайных проявлениях откровенного презрения. Ей нравились его деньги, может быть. Ей нравилось его положение в обществе, разумеется. Ей нравилось, как он выглядит, это без сомнения. Но, по сути, эта женщина презирала его. И такое чувство было для него вновь. Джезаль всегда принимал как само собой разумеющийся, что его все любят. Он никогда не имел повода сомневаться в том, что он прекрасный человек и достоин величайшего уважения. Но Арди его не любила. Теперь он это видел и это заставило его задуматься. Не считая челюсти, конечно же, денег и одежды, что в нем можно любить? Она относилась к нему с презрением, и он такого отношения заслуживал. А это еще больше распаляло его. «Очень странно», – уныло бормотал Джизаль, прислонившись к стене. «Очень странно». Он очень хотел, чтобы Арди переменила свое мнение.